Глава вторая. Гость. Разбудили его ноющие ноги. Надо было не полениться и скинуть ботинки, которые он не снимал уже несколько суток. Сергей, нехотя поднявшись, уселся на краю койки, повернув голову, морщившись и растирая затекшую шелую ладонью. У входа сидел в инвалидном кресле седой человек с морщинистым лицом и глубоким шрамом на левой скуле. Он разглядывал отметины на рюкзаке Маламальского, оставленные когтями летающие твари. «Здорово, Казимир!» хрипло буркнул Сергей. Первое слово после долгого и глубокого сна всегда звучало как-то странно, словно не своим голосом. Напугал же ты нас, бумажник, вздохнул Казимиру, коризненно качая головой. В смысле? Тут уже никто не надеялся тебя живым увидеть, да и вообще увидеть. Ну брось, Сергей, зевнул Все знают, что я везунчик. Ага, я когда-то тоже так думал про себя, невесело усмехнулся старик. И мельком взглянул на обрубки ног, от которых не осталось ничего ниже колен. Казимир сам был опытным сталкером. Именно он учил сергей этому нелегкому ремеслу, и это от него Маломальский перенял глубокое убеждение, что удачливый сталкер одиночка. Звучит парадоксально и сомнительно, но в том, что отправляться наверх одному безопасней чем в группе Сергей был глубоко убежден. И хотя со временем Казимир пересмотрел свои взгляды и признал эту аксиому не абсолютный, Бумажник все-таки придерживался его строгого правила. Один человек меньше привлекает внимание всей той нечисти, которая кишит город. Он рассчитывает только на себя, поэтому более собран и лучше слышит свой внутренний голос. Когда ты один, тебе не надо отвечать за кого-то еще, кто может подвести, или сам, попав в беду по глупости или легкомыслию, утянуть за собой в непоправимость смерти тех, кто кинется ему помогать. Хотя, если уж быть до конца честным перед самим собой, то еще не факт, что Бум сидел бы сейчас на своей койке, не встретив его ухода на станцию группы хорошо вооруженных товарищей. «Ну ладно, не нагнетай. Я ведь вернулся в полном порядке». И Сергей, улыбнувшись, подмигнул Казимиру. «Ты да. А вот группа Лося нет». Сталкер с раскрытым ртом уставился на своего бывшего наставника. «То есть как?» «Да вот так». Вышли прочесать окрестности, по твою, кстати, душу, и по душу этого раздолбая кубрика, и не вернулись. Потом дозоры с южного и северного портала поднимались и обследовали все рядом с входом. Никого! Углубляться в город не стали, чтобы и самим не сгинуть. Еще и полнолуние это. Старик вздохнул. Погоди, но ведь это они меня встретили у входа. Лось сказал, что кубрик где-то в районе Нагатинской. В руинах плащ детский слышал и пошел смотреть. «Сколько времени прошло?» «Часов восемь», Казимир пожал плечами. «Но ведь это не срок, чего раньше времени ребят хоронишь?» Сергей нахмурился, Он вдруг подумал, что если бы не его задержка, то и им не пришлось бы подниматься в полнолуние из метро, хотя был же еще кубрик. «Да не хороню я, но все равно в полнолуние выйти это знаешь, знаю, сам только что оттуда, и ничего, как видишь». «А что там с кубриком говоришь? Плащ детский? У Нагатинской?» «Так лось, — сказал. — Интересно. «Эта станция ведь заброшена, — задумчиво хмыкнул Казимир. «Да, на ребенка-то он слышал на поверхности, в руинах. Как же так? Погоди!» Казимир послюнил указательный палец и извлек из внутреннего кармана своего старого военного сюртука сложенный в четверо лист плотной бумаги, испрещенный мелкими надписями. Листок выглядел, выглядел довольно потрепанным, и не случайно. На нем Казимир, еще будучи сталкером, нарисовал карту их мира. Это была схема путеводителя московского метрополитена, очень похожая на те, которые печатали когда-то в другой жизни на оборотной стороне рекламных проспектов или вешали в вагонах электропоездов. Только карта эта отражала реальную действительность их новой эры. Там были отмечены станции Ганзы, к которым относилась и Тульская, Красные линии коммунистических станций, полис и 4 рейх, где окопались неофашисты. Значились обвалы, затопления, различные угрозы, белые пятна, которые предстояло исследовать. Периодически Казимир вносил туда коррективы, когда где-то менялась власть или жилая станция становилась вымершей. Как это случилось, например, давным-давно с Тимирязевской, опустошенной лавиной крыс. Напротив Тимирязевской, правда, у Казимира стоял вопросительный знак, потому что о ней ходили разные слухи. Поговаривали, что у сожранной крысными станции появились новые обитатели. Многие и очень многие желали иметь такую карту, где во всех подробностях было видно, что ждет их на той или иной станции, в том или ином туннеле. К Казимиру порой приходили делегации от различных группировок, диггеров, охотников и сталкеров. Он продавал копии своей карты, тем и жил, благо в среде сталкеров и охотников у него был большой авторитет, что позволяло старику своевременно узнавать от них, о тех или иных изменениях в геополитике подземного мира или возникающих угрозах, и, конечно, вносить поправки. «Вот посмотри», – сказал он золовито, развернув карту. «Мы вообще, когда последний раз на Агатинскую проверяли? Глухой кордон стоит, и все. А что, если она опять населена?» «Это кем?» – Сергей скептически усмехнулся. «Кто ее мог заселить? Разве не через нас они должны были туда пройти?» «Не обязательно» могли с Автозаводской через Каширскую, Варшавскую, Нахимовский проспект. Ну вряд ли, с Автозаводской вот тут по пути на поверхность выходим. Сергей ткнул пальцем в карту. И что? Неужто невозможно пройти этот участок? А смысл? Не проще через нас. Мы же не красные, договориться можно. А если причины были? Да какие там причины, отмахнулся Бум. Ну хорошо, прямо эти наш, откуда тогда детский плач? Да черт его знает, мало ли откуда. Я вот еще видел, как скелет в костюме и шлеме встал и пошел. Казимир засмеялся. «Это глюки, Серег, в полнолуние бывает. Но я же видел. Глюки, на то они и глюки!» «Ай, ладно!» Бум досадливо махнул рукой. «Давай с халом чем а? На пустой желудок трендеть как-то не с руки, а за едой разговор самый тот!» Казимир снова засмеялся, на сей раз тихо и по-доброму. «Хорошо, Сережа, пойдем ко мне покормлю, и чаем напою, кстати". Чаем? удивился Маломальский. Именно, вчера челноки приходили, чай свой ДНХ приволокли. О, не ближний свет, дорогое удовольствие. Неужто и вправду угостишь? А когда я для тебя чего жалел? С укором в голосе покачал головой старик. К тому же мои карты пока еще кое-чего стоят. Особливо для барыка этих челноков. И он, развернувшись, принялся крутить колеса своего кресла, двигаясь на выход. Палатка Казимира была рядом. На нейтральной полосе был сооружен столик, за которым в праздный день они любили посидеть за чарочкой или просто потрапезничать вместе, наблюдая за жизнью на станции и ведя беседу. Сергей любил и уважал этого старика. Не было для него ничего теплее таких вот посиделок в промежутках между путешествиями по метро и выходами на поверхность. Маломальский вывалил свой рюкзак, чтобы Казимир между делом мог рассмотреть его трофеи. Отражали трофей бумажника и его извечную страсть к книгам и чтению. Маломальский был одним из немногих сталкеров, которые охотились исключительно за печатным словом, за бумагой, за что и прозвище свои получил. Ничего общего с кошельком его оно и не имело. Оружие, одежду, посуду и прочие бытовой он захватывал лишь попутно. Обычно сталкеры искали книги по контракту с полисом, там уж не администрация хорошо за них платила но Сергей Маломальский добывал книги прежде всего для себя. Сейчас он вальяжно развалясь на скрипучем стуле неторопливо жевал какие-то корнеплоды и попивал горячие отвары с той выращенной на ВДНХ дряней, что так ценилось во всем метро. То и дело, кто-то из прохожих бросал на сталкера заинтересованный взгляд, махал рукой. Некоторые, похоже, вообще приперлись исключительно, чтобы лично убедиться в его возвращении. Сергей учтивый, кивал и ласково улыбался им. Казимир, как это обычно бывало, с интересом рылся у него в рюкзаке. «Ты и мыло добыл? Вот это молодец! Возьми себе два куска. Да ну брось ты. Возьми, возьми! Специально для тебя и тащил. А вообще все забери, сопруд ведь пока меня не будет. А ты куда собрался?» Старик поднял у него свои неправдоподобно светлые глаза. «В полис пойду. Книги понесу на продажу. Поиздержался я в свой последний выход. Парочку оставлю себе почитать, остальное сдам». Зачем самому идти? Отправь через Челноков, они еще здесь. Завтра обратно по станциям пойдут. Сергей поморщился. Будто не знаешь, как они обдирают. Рисковать сами не любят, наверх не полезут. Там маслят зашибить, случай не упустят. Зло берет. Ну ладно, поглядил, что ты там для любителей чтиво набрал. Казимир извлек первую книгу. Букварь? Ну да, что? Детей ведь надо учить. Согласен, хмыкнул старик и расклыл книгу. Только вот посмотри, буква А, и арбуз нарисован. Сколько времени надо убить, чтобы объяснить детям, что такое арбуз, а? – Ну, это не моя забота, – отмахнулся Сергей. – Пусть заменит арбуз на ад. Или там, Александровский сад, Арбатская, Алексеевская. – Или вот Б, Береза, – продолжал старик, – по-твоему, дети знают, что такое береза? – Боль, баррикадная, беда, библиотека имени Ленина, Боровицкая. – Ловко выкрутился, – засмеялся Казимир. И, отложив букварь, извлек следующую книгу. «Ух ты! Чего там?» – Маламальский приподнялся на стуль, заглядывая в мешок. «Ты сам не знаешь, что приволок? Темно было? И что там?» «Майн Вот ее ты не в полис продавай, отнеси в четвертый рейх. Они тебе за эту кучу маслят отвалят. Соответственно, на кучу патронов и фашистов станет меньше, что хорошо, в принципе». «Это, который Гитлер написал?» «Угу», – кивнул старик. Она на русском языке, что ли, удивился Маломальский, раскрыв книгу. Ну да, а что тут странного? Кому взбрело в голову издавать ее в стране, которую он хотел уничтожить? Народились же в этой стране люди, которые скидывают руку и кричат Хайль Гитлер!» Чему ты удивляешься после этого? Все равно странно. Так, ладно, что там дальше? Занимательная физика. Нужная штука – ремонт автомобиля своими силами. Надо постараться, чтобы найти заинтересованного в такой литературе. Фотошоп для чайников. Вообще никому не нужна нынче. Ремарк. Классика это хорошо. Только тоскливо читать про былой мир. Дюма, Лукьяненко, Стругацкий, Донцова, Донцова, Донцова, Донцова. Опять Донцова. Сколько их тут? Серега, за Донцова едва ли навар хороший будет. Хреново без фонаря покачал головой бум. На ощупь брал. А насчет Майнкамфа? Это ты мне толковую идею подкинул. Прямиком нациком предложу. Дерзай, Казимир улыбнулся и отпил чая. А вообще жаль, что ты сейчас уходишь. Тут администрация наша, рейд хочет организовать, разведывать его. Ты бы пригодился с твоим-то опытом. Да, и куда рейд? Рядом на станцию Нагатинская. Тю, я-то думал на поверхность. Ты же знаешь, я не люблю рейды по метро. Не то, что меня заводит. Тут мое чутье дремлет, все-таки свой мир. Вот когда на поверхность выхожу, другое дело. Весь организм мобилизуется, шестое чувство включается, удача со мной, потому что знаю, чужой мир – это мир. Нечисти принадлежит. метро такого нет, скучно. Думаешь, в метро нет нечисти, прищелый старик. Да брось, чего тут, крысы и только. Если встречаешь нечисть, то в человеческом обличии. А черные? Казимир многозначительно посмотрел на своего молодого друга. Ой, Сергей поморщился и махнул рукой. Перестань, а. Неужто ты тоже веришь в эти байки? Да как сказать. Поначалу, конечно, скептически относился. Но недавно с Хантером виделся. Он аккурат после твоего ухода на поверхность заявился. Привет тебе, кстати, передавал. Ну, спасибо. И что, Хантер? А то. Говорит, что угроза это реальная и нешуточная. Он как раз на ВДНХ отправился разобраться в деталях. Сергей тихо засмеялся. А знаешь, казимирович что я тебе скажу? Твои черные – это просто политика и экономика. В каком смысле? Да в прямом. Ты слышал, что ВДНХ ведет тайные переговоры с Алексеевской и Рижской, хочет их прибрать под свою власть, понимаешь? А тут угрозы жутких черных, чем не повод? Что же это за тайные переговоры, если ты о них знаешь, находясь на другом краю мира? – усмехнулся Казимир. Ну знаешь ли, подземелье слухами полнится, вот попомни мои слова, создадут они альянс, а рулить в ДНХ будет. а пока цену себе набивают и товаром своим. Вот, дескать, дорогие вы наши жители метро, мы тут первый и последний рубеж обороны от черной напасти, мы вас защищаем, а вдобавок успеваем обеспечить нашим непрезойденным чаем, посему не подкинете ли вы за наш чай побольше патронов, чтобы мы могли успешно сдерживать натиск мутантов, а вы спали бы спокойно попивая на ночь наш чай. Резонно кивнул Казимир. Вот и я говорю, погоди, говоришь, в Нагатинскую речь? А чего вдруг, с чем это связано? Вот послушай, минувшей ночью к внешнему посту ребенок пришел. Маленький, совсем, годик четыре, заплаканный весь и не разговаривает. Но вот хоть и неказистые, лохмотья, да и только. Ребенок с Нагатинской, пробормотал Сергей, задумавшись. Погоди, но ведь Кубрик как раз в том районе детский плач слышал. Нет. Нет ли тут случайной связи? Вот и я думаю, ведь никто не знает, что там за дела с кубриком, только ты. А ты как вернулся, сразу спать завалился. Может тот малыш знает, что с Сеней Маламальский уставился на старика. Может и знает, но он вроде мой. И где сейчас? Да Вера, санитарка наша к себе его забрала. Ну, в карантинных целях это правильно. Да и по-людски бабу понять можно, ее дочку годовалую, помнишь, крысы загрызли, а тут чада ничейные. но это еще не все, да, что и... Через несколько часов к тому же посту вышел человек, взрослый, странный такой, в одежде, наверное, размеров на 5 больше, чем надо, пришел на свет из тоннеля и минут 40 стоял неподвижно, стоит молчит, к свету вроде привыкал, наши за ним наблюдали, потом все же подошел к ним, Начал рассказывать что-то бессвязное. Улыбается, как юродиво, бормочет. И где он сейчас? Да по станции околачивается. Его, конечно, допросили, но как стало ясно, что он не в себе и ничего сказать толком не может, так и отпустили. Что, вот так просто околачивается? А если он чумной? Да нет, он не больной, осмотрели. Просто как дитё малое бродит, рассматривает всё, как будто в первый раз увидел и улыбается. Ну, конечно, приглядывают за ним, а так... Что с ним делать? Мы же не фашисты, чтобы юродивых на удобрение пускать. Но администрация заинтересовалась, откуда эти люди взялись. Вышли ли они из туннеля, что к Нагатинской ведет. Но ведь эта станция и другие за ней давно заброшены. Любопытно, хмыкнул Сергей, потирая светлую щетину на подбородке. Особенно история с ребенком. Вдруг и впрямь связь с Кубриком есть. Да... Старик кивнул, внимательно посмотрел на Сталкера. А знаешь, что еще любопытно? За сутки до твоего возвращения пришел с поверхности Вавилов. Он еще сказал, что вы с ним пересеклись на Серпуховском валу. К Вось со своей группой и вышел, когда ты к утру не вернулся. Ведь от Серпуховского вала до Северного портала пять минут ходу. А тебя не было сутки. Почему, Сережа? ломальский отвернулся и Казимир вздохнул. Опять ходил к ее дому. Да. Чего мучаешься напрасно, сколько времени пошло, рассуди головой. Послушай, это ведь не так просто, и я не хотел говорить кое-что. Ты ведь знаешь нашу историю, я же молодой был еще совсем в той и другой жизни до катаклизма. С вечера до ночи околачивался у ее дома и глазил на ее окно. Как там свет горит, как тени ее мелькает, а потом она гасит большой свет и остается ночник, значит девочка книжку читает в кроватке своей. Маламальский грустно улыбнулся. Я, наверное, месяцев шесть так ходил к ее дому и вахтил под окном, все не решаясь подойти и признаться. Потом смеялись с ней вместе над моей робостью. Слушая это, Казимир прикрыл глаза и поджал тонкие губы. Но шесть лет назад, когда я только начинал свое ремесло, я впервые после катаклизма оказался у ее дома. Вокруг руины, тьма, ветер шквальный, тучи черные гонят, твари повсюду, настолы знаний мало какие уцелели. А вот ее дом не сильно повредил. Я смотрю на ее окно, а в нем свет горит. Обычный свет, как в обычной квартире в той жизни, понимаешь? И тень ее мелькает. Это был самым большим кошмаром в моей жизни. Я тогда бежал оттуда, а потом стал возвращаться к дому. Но видение не повторилось. Пустой выгоревший дом без стекла, черные до жути окна и все. Но я не могу не ходить туда, понимаешь? Я до сих пор простить себе не могу, что в тот первый раз не решился забежать в дом и выяснить, почему там горит свет и мелькает тень. Как такой вообще может быть? Не решился, как тот юнец, что полгода в любви признаться не мог и торчал под домом до глубокой ночи. О, Господи, выдохнул Казимир. Сережа, ты этот свет сердцем видел, не глазами, и разумом. Ты видел то, что запало в душу тебе с той жизни, что хотел видеть, понимаешь? Я же был возле дома в свою первую вылазку, Там мертво все. Почему ты хочешь вытравить из меня эту веру, Казимир? Ты ведь и сам во что-то веришь. В то, например, что мы не единственные на земле. Моя вера рациональна, Сережа. и верю я в то, что мы не единственные выжившие. Потому что на земле были еще города, в которых была подземка. Питер, например. Люди сплетничают, что кто-то там даже побывал. Минск, Екатеринбург и другие. Там должны быть люди. Даже вокруг Москвы есть дикие деревушки. Приходят иногда караваны. Ну этих-то к своим, к московским, причисляем. Ну хорошо, я не против. Я даже обеими руками за то, чтобы еще кто-то на планете вышел. Но насколько рациональной была твоя вера в тот раз, когда ты решил, будто в состоянии дойти до другого большого города. Думаю, тебя в тот поход скорее повели безумные мечты и приступ отчаяния. Так вот, и на меня иногда находит отчаяние и слепая вера. Тянет меня к ее дому. «Да, хорошо говоришь», – кивнул Казимир. «Только вот не следует тебе забывать, что, бросившись в поход до Питера, я уже в пяти километрах за МКАДом потерял половину своих товарищей и обе ноги. Хорошо, что не жизнь. Разве ты не понимаешь, что в своих бесполезных лусках ее дому можешь сгинуть? Зря!» Бум покачал головой и вздохнул. «Это верно». Ладно, давай замнем эту тему, Казимир, и вообще. Не хотел я про Риту, прости, что я тебя о ней напомнил. Старик с тоской и болью в глазах посмотрел на Сергея и тихо сказал, а я своей дочери никогда и не забывал. Бойкая торговля на временно установленных лодках, которые организовались разрешения администрации Челноки, набирала обороты людей становилось все больше. Платочники как-то отвлекали от напряженного ожидания Кубрика и группы Ося. Хотя, возможно, после того, как вернулся уже объявленный пропавшим Муамальский, люди верили и надеялись, что так же будет и с этими сталкерами. Сергей молча наблюдал за торговлей. После разговора они со стариком не смотрели друг на друга, потом Казимир укатил за новой порцией кипятка. Конечно, ему тяжело вспоминать о дочери, видно, чувствовал себя виноватым что когда-то ушел из той семьи в другую и мало общался с Ритой до катаклизма. Сергей тоже думал о ней. Разумеется, со временем горе потери притупилось, как все беды уходят в туман по прошествии лет. Но иногда мистический ветер разгонял эту непроницаемую дымку, и зарубцевавшаяся некогда рано снова начинала кровоточить. Вот как сейчас он попытался вспомнить лицо Риты и ее улыбку. Это было трудно. Легче было представить свет в окне и тень. То, что видел еще в прошлой жизни, и то, что увидел шесть лет назад во время того выхода. Вспомнил и вылазку, из которой вернулся сегодня. Ему ведь оставалось всего два шага до станции, и вдруг он решил побыть наверху еще немного. Дойти до ее дома. Собственно, из-за этого и не успел попасть в метро до рассвета. «Кстати», — сказал себе Сергей, и стал извлекать из обширного внутреннего кармана куртки сложную карту поверхности. Воспоминания о том доме о Гаргонах и вои в шахте лифта вернули его в действительность. Он разложил карту на столе, отодвинул подальше опустившую кружку и миску с недоеденными корнеплодами и свининой. Стал вглядываться в улицы, в квадратики и прямоугольники зданий. Красноватые трезубцы, рассыпанные по всему городу, обозначали стоянки Горгона. Чего там высматриваешь? Спросил вернувшийся с чайником Казимир. Ну вот, дом тут хочу отметить. день пережидал. Что-то интересное в нем. Ну да. Во-первых, там гнездо этой летающей стервы. Согласись, не каждый день обнаруживаешь логово такой твари. Она, правда, издохла, благодаря лосюса, товарищей, Но вот выводок ее. 9 яиц. Еще там. Во-вторых, хрень какая-то воет в шахте лифта и носится вверх вниз, а по ночам вдобавок шарится по подъезду топтун какой-то. Никогда не слышал таких шагов. Да. Такой дом стоит отметить и информацию по сталкерам пустить, чтобы страну обходили. С другой стороны, дом не горел, кое-где мебель в хорошем состоянии. Вот эту инфу можно смердюку продать, он же спец по мебели, надо будет заскочить к нему на Павелецкую. Да он барыга и жмот еще тот, много не получишь. Я знаю, да где же этот дом? Может намытный, там еще улица рядом была вся в воронках, и высотки разбитые, плюнь ты. Не полезет смердюк туда, где гнездо Вечухи. Сыкунул. Людей неопытных за копейки отправит и погубит. Забей. Сергей вздохнул. Ладно. Но все равно не успокойся, пока не соображу, где этот дом. И вот еще что. Я видел, как горгоны ходят. Чего-чего? Казимир удивленно уставился на Маломальского. Это как же? Ну вот так. Сергей стал перебирать указательными пальцами обеих рук, пытаясь наглядно показать, как способ передвижения да быть такого не может говорю видел своими глазами только не надо мне опять проглюки. я что то ни от одного сталкера про такое не слыхал а много шансов у сталкера который понял что горгон ходит вернуться живым невесело усмехнулся Сергей но главное знаешь что, что нашей картой теперь подтереться можно ну что ты кипятишься проверим информацию и пустим по сталкерам не переживай так, это конечно много и усложняет Сергей снова взглянул на толкотню у торговых лотков. Женщина примеряла потрепанные лайковые перчатки, натянула одну на ладонь, растопыривала пальцы и начала разглядывать. Чуть в стороне стоял высокий мужчина, чья внешность не позволяла судить о его возрасте. Он был невероятно худым и большеглазым, а одежда на нем висела так, что казалось, туда можно засунуть еще одного такого дистрофика. Черные волосы на голове были прилизаны, словно нарисованы углем, а взгляд огромных глаз выражал совершеннейший идиотизм. Мужчина широко и глупо улыбался, разглядывая людей. Глядя на женщину, в перчатке он тоже поднял перед собой широкую ладонь с длинными пальцами и растопырив их стал с изумлением разглядывать. Потом быстро подошел к женщине, протягивая ей руку, но та испуганно отшатнулась. Странный тип развернулся и пошел куда-то. Его руки болтались вдоль в как обрубки канатов. Теперь он уставился на одного из охранников челноков, на плече которого, думами вверх висела двустволка. Человек смело подошел к охраннику и, улыбаясь, начал засовывать пальцы прямо в стволы оружия. «Казимир, глянь, что это за чудак?» Старик взглянул в сторону дурачка, который был на голову выше всей толпы, и усмехнулся. «А, так это и есть тот самый наш гость с Нагатинской. Я же говорил, юродивый». Тем временем охранники стали довольно грубо прогонять мужчину, и тут он заметил детей, игравших неподалеку. Дети были увлечены новыми игрушками, которые принесли на станцию челноки. Это были цилиндры из стальной сетки с запаянными торцами, внутри которых сидели крупные живые крысы. Дети шумно катали цилиндры по полу, тыкали через ячейки куски проволоки и радостно смеялись, дразня крысы, слушая, как те пищат. Бум заметил, как юродивый преобразился, наблюдая эту сцену. Он замер и внимательно смотрел на детей с каждой секундой, все меньше походя на идиота. Его взгляд был пристальным и сосредоточенным, не мигая, и родил и буравил детей этим взглядом, медленно подбираясь поближе. Слушай, Казимир, не нравится мне этот гость? Почему? Уж больно он детей любит. Тут что-то не то. Ты думаешь, он из этих? Ага, из католических священников. И Сергей ухмыльнулся, поднимаясь со стула.